Раздел двенадцатый «Слушай, — говорю я Антонине, — а почему бы тебе пока на время не переехать к Глумскому? У них никого нет, детей. Тебе хорошо было бы. Серафима моя старенькая уже. Ей трудно». «Нет». Она вводит взглядом просторную и нескладную хату, стол с глиняными львами и рыбами, печь, расписанную глухарским орнаментом. Здесь прошла ее жизнь. По стеклу дрожа, вычерчивая извилистые дорожки, бегут капли. От печи уютно веет теплом. Уголье на поду освещает хату красным переливающимся светом. МГ стоит у стены. Круглая боковая коробка уже присоединена к пулемету, лента вправлена. Еще две коробки и полсотни патронов россыпью лежат в Сидоре. Я приеду завтра. Ты не волнуйся, если задержусь. Дорога есть дорога. Голос у меня какой-то чужой, излишне деловой. Это от нарочитого хладнокровия. Она смотрит на меня. Осторожно касается лица прохладными кончиками пальцев, ее привычный жест. Она словно лепит меня, а может, запоминает осязанием. На шее у Антонины бьется удивительная, живущая самостоятельной бешеной жизнью, жилка. Она, как и я, кажется спокойной. Но жилка выдает ее. Мы ничего не можем скрыть друг от друга. Наше единение не связано со словами, жестами, движениями. Волосы ее сегодня светятся неистовой, подсолнуховой желтизной. Пока в кузне подсчитывали миллионы, она успела вымыть голову в ромашковом настое. Даже в эти тяжелые скорбные дни ей хочется быть красивой. В ней живут непонятные мне рефлексы, Заложены еще со времен Евы, или, может быть, она знает, что я могу не вернуться и хочет раскрасить для нас этот коротенький серый день. Мы лежим на шуршащем сенном матрасе, за стеклами дождь, через час мне выезжать. Ох и темнотища будет в лесу! Уже сейчас к дождю словно подмешали чернил. С каждой каплей меркнет день. Слушай, у тебя паспорт есть? Дурацкий, конечно, вопрос. Но какие в глухорах паспорта? Получим в сельсовете твой паспорт, поедем вожин, говорю я. Что все было как у людей. Ну, сама понимаешь. Она кладет пальцы на мои губы, и я стихаю. В самом деле уж больно я становлюсь деловым. Она держит пальцы на губах, как в замок, а сама серьезно и внимательно глядит на меня. Я утыкаюсь лицом в ее шею, чувствую губами пульсирующую жилку. Это как прикосновение к душе. Это страшно. Но я не открываю лица, не хочу, чтобы она так рассматривала меня. Она может догадаться, что я боюсь. Сейчас в этой теплой просторной хате рядом с Антониной я начинаю бояться длинной и темной дороги. Я чувствую, как много могу потерять. — Иди ко мне, — говорю я. Она покорно и поспешно кивает. Мы почему-то спешим, стыдимся и только потом, позже, смотрим друг на друга и робко улыбаемся. Улыбка это как извинение. И вдруг мне открывается какая-то прямая, очевидно простейшая истина, великий смысл, оглушающей загадочной близости между мужчиной и женщиной. Это близость бессмертия, единственный и верный путь к нему. Страх исчезает, частичка меня ушла к Антонине, И там, в тепле ее тела, в таинственной темноте, она начнет самостоятельную, оторванную от меня свою жизнь, не связанную со мной, а потом и с Антониной. И что бы ни случилось с нами, эта частица будет существовать, займет свое место в мире, и она всегда будет немножко ею и немножко мной. Какое простое и наивное открытие, да глупости простое, но каждый должен сделать его сам. Книжные разъяснения, уроки биологии и рассказы других здесь не помогут. Надо самому через самые простые истины вдруг почувствовать мудрое устройство жизни. Тут, как от случайно упавшего в саду яблока, открываются сложнейшие законы тяготения она лежит рядом со мной теплое дышащее живое существо чудо женщина жена странное короткое слово но кажется сто лет ломай голову не придумаешь слова точнее лучше прекраснее и прочнее антоша Шепчу я, вкладывая в это имя тысячи слов, что теснятся во мне, толкаются и давят друг друга. Жена. Время летит мимо нас с неистовой скоростью. Оно невидимо, как воздух, но мне кажется, я слышу в ушах его свист. Пора. Мне пора. Уже темные окна. Где-то ржет конь. Ты не забудь, что Глумский очень хорошо к тебе относится, как к дочери, говорю я. Она протягивает мне узелок со снеданком. Я же сам сказал, что дорога будет долгой. Я укладываю узелок в сидор к патронам. Две лямки привычно ложатся на шинель, на плечи, где сохранились петельки от погон и потемневшие, давно нечищенные пуговки со звездочками. — Нет, нет, не иди со мной. — Пожалуйста, не иди. Лицо Антонины вдруг искажается, как у человека, силищегося сделать глоток воздуха в минуту удушья. Ей с трудом даются слова, будто она заново учится говорить. — Я буду ждать.